Неприятности В подвале дома журналистов В подвале дома журналистов Было очень светло И много музыки Кругом были участники Художественной самодеятельности Один участник был художественнее другого Это были пластичные ребята И девушки из самодеятельного цирка Они были все в блесках Купальниках А некоторые были только Блесках, потому что купальники у них были незаметные, совсем незаметные, под цвет загара. Они принесли огромное количество резиновых гирь. Мама взяла одну резиновую гирю и упала, потому что гиря была настоящая. Там еще были певцы во фраках напрокат. Один певец, например, мог в своем фраке, как в дачном туалете, вертеться потому что такой большой был, у него фраг. Но пел он прекрасно, он пел известную арию, не счесть алмазов в каменных пещерах, ну и так далее. А танцоров всяких, украинских, испанских, молдаванских и цыганских было столько, что они весь дом журналистов заполнили от подвала до чердака, и все... Везде все репетировали. Одних кадрилей репетировалось три. Подмосковная, подпсковская и подсанкт-петербургская. Мамина аккомпаниаторша, менеджер по колготкам тетя Валя так волновалась, что ноты с песнями вместо пригласительного пропуска на входе милиционеру отдала. А дежурный милиционер сам так волновался, что он эти ноты вместо пропуска взял». И вот режиссер грамматиков, ответственный за концерт, закричал: Внимание! На начало трансляции осталось два часа. Начинаем прогон! Прогон это не тогда, когда прогоняет ненужных людей, а тогда, когда идет последняя репетиция. Подряд от начала до конца. Операторы схватились за камеры, осветители за фонари, прозвучали фанфары. И концерт пошел. Вернее, не концерт, а репетиция концерта. Песни сменялись гирями, гири-кадрилями, кадрили художественным чтением. Маме дяде Федора было интересно и страшно. И вот очередь дошла до нее. Ведущий программы такой манекеноподобный гражданин Масленков таким специально объявлятельным голосом говорит, «Выступает продавец отдела женской галантереи и духов, певица Римма Свекольникова». Мама из застенчивости свою первую фамилию назвала еще до папину. «Что вы будете петь?» спрашивает маму манекеноподобный Масленков. «Я буду петь песню времен Отечественной войны «Смуглянка». Это любимая песня моего мужа». «Ну, это же совсем не новогодняя песня», — говорит ведущий. «Да», — согласилась мама, — «но мой муж ее очень, очень любит». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал ведущий, — «раз так». «Пойте, э, простите, кто вам будет аккомпанировать?» Мама ему прошептала на ухо, а он громко объявил. «Аккомпанирует менеджер по колготкам из того же магазина Валентина Арбузова!» А Валентина Арбузова аккомпанировать не может. Она ноты милиционеру отдала. Пришлось номер мамы песню «Смуглянка» снять и временно заменить танцем народов Сибири. Мама даже в сумочку полезла за платком слезы утирать. Видит, в сумочке какой-то сверток лежит. Валя! тихо говорит мама своему менеджеру по колготкам. «Смотри, мне кто-то в сумочку мину подложил, кажется». Тут... К маме режиссер Арифметиков подходит и говорит, нам в нашей новогодней программе обойтись без вашей песни никак нельзя. Я вам выделю нашего лучшего пианиста Диму Петрова, идите с ним и репетируйте. Он без всяких нот любую музыку может играть, его ноты только обижают. Ну! Мама про мину забыла, сумочку на своего менеджера по колготкам оставила и бегом в репетиционный зал.